По телу Ильи расплылось блаженство. Ему снился океан, такой чистый и прозрачный, что в него хотелось погрузиться с головой. И Кудряшову даже казалось, что если он просто шагнет и окажется в этих водах, у него не появится потребности вынырнуть на поверхность, чтобы сделать глоток кислорода. Океан — это и есть его жизнь. Такая безмятежная, такая тихая и спокойная, как будто Катя осталась с ним, и они продолжили свое семейное путешествие втроём Он, жена и их сын. Тем ужаснее было пробуждение. Оно началось вместе с ощущением, что желудок оказался в горле и готов был вот-вот исторгнуться из тела Ильи. Тошнота была настолько неимоверной, что Кудряшов даже произнес характерный звук, чтобы только избавиться от этого жуткого чувства. «Давай уже!» Приходи в себя, раздался скучающий, но в то же время нетерпеливый мужской голос, в котором лишь отчасти сквозили знакомые нотки. И Илья наконец смог взять себя в руки и распахнуть глаза. Он находился в какой-то больнице, это Кудряшов понял тотчас, как к нему вернулось сознание. Картинки безбрежного океана заместились какими-то отвратительными и мерзкими обрывками, будто из разбитого калейдоскопа а рядом с его койкой сидел тот самый мужик, которого он уже видел рядом с женой. «О, наконец-то!» – выдал он и, чуть подавшись к Илье, отчеканил. «А теперь слушай сюда. Ты очутился здесь потому, что тебя отравила любовница. Та самая, из-за которой ты отказался от лучшей женщины на земле. Пока ты был в бессознанке, произошла сделка. Твою мамашу обокрали, это сделала Лиля. Бабла за твою половину квартиры у тебя нет. Но если ты хотя бы пикнешь по данному поводу и решишь попортить жизнь Кати, я за себя не ручаюсь. Нахождение здесь покажется тебе легкой прогулкой, о которой ты станешь мечтать. И эта мечта никогда не сбудется. Тебе это ясно? Кивни, если понял. Твою мать! Кудряшов не успел осознать даже половины из того, о чем говорил этот тип. Но он понимал одно. С ним лучше не спорить. Иначе и вправду его жизнь превратится в то, по сравнению с чем нынешнее состояние покажется просто счастьем. «Я понял», – поспешил заверить он собеседника, и больше не сказал ни слова, ибо было попросту незачем уточнять что-то еще. Вот уйдет данный персонаж, и он обязательно осознает сказанное, и свяжется хотя бы с матерью. Еще раз повторю, никаких подвижек в том, чтобы отыграть обратно историю с проданной квартирой. Понял? Процедил мужик Кати, на что Илья начал кивать, как китайский болванчик. А тип посидел немного, как будто ему нужно было увериться окончательно в том, что его поняли, после чего поднялся и ушел. Кудряшов остался один. Реальность наваливалась на него со всей ее неотвратимостью. Лиля его обокрала. А перед этим травила, да еще так, что он оказался в больнице. Как же это осознать и принять? Как вообще допустить тот факт, о котором ему только что поведали? И главное, Илья уже понимал, что исправить ничего нельзя. Он сам стал кузнецом своей судьбы, которая сейчас давала ему огромного такого пендаля под зад. Закрыв глаза, Кудряшов попытался отстраниться ото всего, и ему это удалось. Хотя бы отчасти, но он сможет погрузиться в свои фантазии. Через мгновение Илья снова стал видеться безбрежный океан, а по телу разлилось блаженство.